Глава пятая. Михаил. Вы серьезно? А что не так? Пожала плечами Алена. Ловите. Я перевел взгляд обратно на кур. Живых кур. Самых, что ни на есть настоящих. Те смотрели на меня недобро. Честно говоря, у меня совершенно не было никакого желания их трогать. В конце концов, их больше. Я один, а их штук восемь. Должно стать семь. Бабушка ждет поторопила меня девушка. «Выбирайте, какую будем есть». И я вновь уставился на нее. Никак не мог понять, а она серьезная или шутит. С одной стороны, вряд ли бабуля на полном серьезе послала меня за живой курицей. С другой, может, это у них в порядке вещей? Деревни, в конце концов. И как меня только занесло сюда... Должен же был быть в коттедже среди уважаемых людей. А вместо этого где я? Правильно, в курятнике. По милости этой девчонки я уже дважды упал. Один раз под елку, которая чуть нас с ней и не прихлопнула. Второй раз снег во дворе, получив заодно деревяшкой по ноге. А теперь она меня еще в курятник завела и ждет, что я куриц ловить буду. Это шутка какая-то, — решил еще раз уточнить я. Какие шутки? «По-вашему, куда бабушка вас послала? В магазин?» «А может, вы поймаете?» «Нет-нет, просили вас, а я не вмешиваюсь. Я вам предлагала помощь с дровами. Ну и чем это кончилось?» Поинтересовалась девушка с ухмылкой. «Да что она за особа такая?» «Никогда не встречал таких, как она». «Ясно», — вздохнул я. «Хорошо. Какую ловить?» То, что поаппетитнее». Я обвел взглядом куриц. Аппетитной ни одна из них не выглядела. Более того, они смотрели на меня так, будто аппетитным тут был я. Мне по-прежнему не хотелось ловить курицу, так что я решил просто попробовать, ну так, для вида. Скажу потом, что у меня не получилось, и не буду выглядеть в глазах Алены слабаком. С каких пор мне вообще есть дело до того, как я выгляжу в глазах деревенских девчонок? Выбрав упитанную коричневую курицу, я сделал выпад в ее сторону в попытке поймать. Но она была не так проста. Ящерицей увернувшись, она принялась бегать по курятнику, призывая, видимо, своих соплеменец к бою. Поднялся шум и гам. Я медленно отступал к выходу. Летели пух и перья. Алена вдруг весело засмеялась. — Ой, не могу. Он серьезно стал ловить. «Да еще и Федунью выбрал, Ой, бегите теперь, Михаил!» Я был окончательно сбит с толку, потому и поспешил выскочить на улицу. Не потому, что я испугался какую-то там Федунью, само собой. Но вся ситуация просто не укладывалась у меня в голове. «Я, уважаемый бизнесмен, чем тут вообще занимаюсь?» «Михаил!» Алена выскочила вслед за мной. «Постойте!» Она никак не могла перестать смеяться. Очевидно, что эта вредная девчонка смеется надо мной. В любой другой ситуации я бы разозлился. Терпение мое все же не безгранично, как и снисходительность к молоденьким дурочкам. Но смеющаяся Алена — это еще более прекрасное зрелище, чем улыбающаяся. Ей так шло быть счастливой, что мне перехотелось злиться на нее. «Ну что вы смеетесь?» – спросил я, несколько недовольно. «Вы так смешно за курицей погнались!» «Разве вы не этого от меня хотели?» «Шутка!» – улыбнулась она. «Расслабьтесь, Михаил. Федунья и ее подружки только для яиц у нас». «Так за какой же курой послала меня ваша бабушка?» – все-таки вспылил я. «Идемте!» – она кивнула следовать за собой. Алена повела меня по узкой тропинке между сугробами к неприметному строению в углу двора. Это оказался небольшой сарайчик. Она открыла дверь и пропустила меня внутрь. Включила лампочку, висящую под потолком. Внутри обстановка была прямо как в антикварном магазине. Правда, вместо дорогого раритета – дешевый хлам. Но красиво разложенный и рассортированный. «Сколько тут у вас всего?» — заметил я, зираясь по сторонам. Алена сразу напряглась. — А что? Уже что-то присмотрели себе? Я бросил на нее скептический взгляд. — Ага. Вот эту ванну. Я кивнул на дырявую ржавую ванну, стоящую у стены. Я, пожалуй, украду в первую очередь. Всегда так и мечтал. Девчонка закатила глаза и подошла к шкафу. Открыв его, она достала что-то увесистое в пакете и вручила мне. «Курица?» — удивился я, заглядывая в пакет. «Курица была самая обыкновенная. Такую можно в любом супермаркете купить. И надо же, даже этикетка имелась соответствующая. Из магазина?» «Ага, тут храним. Все равно тут, как и на улице, температура минусовая. А дома места нет». «А Федунья знает, что тут хранятся ее сородичи?» — поинтересовался я. «Хм, нет». «И не говорите ей!» Алена мягко улыбнулась. Но потом, вспомнив, что я мошенник, сразу взяла себя в руки. «Ну все, возвращаемся!» заключила она. Я кивнул с тяжелым вздохом, перехватил пакет с курицы поудобнее, и мы вернулись домой. Там нас ждали. Бабуля тут же забрала добычу, а Людмила, знавшая обо всех моих злоключениях, спросила, как все прошло. «Без жертв» ответил я, радуюсь что ловить живую курицу все же не пришлось. «Михаил, вы же так и не выпили чаю!» спохватилась Людмила. «Идите, садитесь в гостиную, я вам сейчас принесу». «Не стоит, правда?» Из вежливости попытался отказаться я. «Эти люди и так меня приютили. Могли бы оставить в машине замерзать. Не хватало еще обременять их». «Никаких не стоит!» вмешалась Светлана. Все, Миш, не дадим мы тебя больше в обиду. Красноречивый взгляд на Алену. Садись, отдыхай. Как мне нравится Светлана. Простая женщина, сразу перешла со мной на «ты» и не требует называть меня по имени-отчеству, как некоторые. Алены Викторовны. Вы очень добры. Решил все-таки согласиться на чай я. Но тут входная дверь резко распахнулась, и в дом ввалились двое. Первый человек, очевидно, девушка. Была в ярко-розовом пуховике, второй мужчина в темной дубленке. Собственно, это все, что я успел разглядеть, потому что мужчина вдруг бросился меня обнимать. Славик, как же ты вырос! И еще вчера пешком под стол ходил. Ну, я вовсе не так держать! Уже и жениться пора. Нашел уже невесту. Взгляд мой сам с собой упал на Алену. Который наблюдала за сценой и вмешиваться не спешила. Удивленно она тоже не выглядела. «Нет, не нашел, да и не славик я вовсе». «Молодец, Светка, такого богатыря вырастила!» «Кажется, этому человеку абсолютно все равно на то, что я говорю». Аленка! Выпустив меня из объятий, он переключился на девушку. «Дядя Женя!» отозвалась Алёна и первая обняла его. «И ты повзрослела, надержи! Он достал из кармана шоколадное яйцо и вручил ей. «Ну-ка, в каком ты уже классе?» «Дядя, я уже давно школу закончила!» «Не придумывай!» – отрезала ее дядя и отправился так же тепло приветствовать остальных. «Аленка! Аленка!» Девушка, которая пришла вместе с дядей Женей, звала Алену так, будто не заметила ее. «А вот ты где!» Незаметная какая. Есть надо больше. Валька. Девушки обнялись. Валя была девушкой с пышными формами, румяной и очень приятной на первый взгляд. Правда, очень уж громкая. о Выдохнула Валя, обратив внимание на меня. Последний раз, когда я проверяла, Славик был рыжим и зеленоглазом. Поскольку я кореглазый брюнет, подозрение, что я некий Славик, с меня спали. Так что я решил представиться. Меня зовут Михаил. Я заблудился, а любезная семья Алены меня пустила к себе. Валентина? Она отпихнула Алену в сторону и протянула мне руку, которую я инстинктивно пожал. Очень, очень рада познакомиться, Михаил. М да, я тоже очень рад. С одной стороны, приятно, что хоть одна юная особо в этом доме мне рада. С другой... У меня уже заболела рука от того, что ее трясут и не отпускают. Меня вдруг осенило. Подождите, Валентина, вы же сюда приехали, верно? Ну, можно и так сказать, — ответила та. Сначала на маршрутке, потом на электричке, а уж после электрички... Так вы можете показать мне дорогу, — обрадовался я. То есть я ведь заблудился, поэтому мне рано или поздно придется уехать. Мне стало неловко за свою радость, будто я хочу побыстрее уехать от этой милой семьи. — Конечно, покажу. Нашу лужню еще не засыпало. Если прям по ней поедете, то доберетесь до вокзала за часик. Только снег уже идет, так что надо поторопиться. — Стоп. Что? Лыжня? — Постойте. — Так вы не на машине приехали? — изумелся я. — Так дороги все засыпало уже. Снегопад за окном аномальный, — покачала головой Валя. Автобусы даже не ходят. Нам почистили чуть-чуть дорогу до деревни. А потом, извините, техника снегоуборочная в городе понадобилась. Вот уехали все. Так. Так мне весны, что ли, ждать? Возмутился я. Не переживайте. Расчистит все через пару дней. Сочувственно вздохнула Валя. Не волнуйтесь так. Да просто понимаете, друзья мои меня потеряли. Сеть у меня не ловит. Ну так возьмите телефон у Аленки. Алён, у тебя же ловит ведь. Я медленно перевел взгляд на Алену. Что? У вас? У вас ловит сеть? Алена побледнела и сделала шаг назад. С чего вы взяли? Но я уже все понял по ее лицу. Почему же вы молчали? Гневно возмутился я. Эта девчонка издевается надо мной. Семья прервала бурные приветствия дяди Жени и озадаченно смотрела на нас соленой. Не кипяти, Славик! Дядя Женя хлопнул меня по плечу. Дело молодое, не кипятись! Я тяжело вздохнул. Ну и что мне с ней делать? И вот еще что интересно: кто же такой этот Славик?